Глава 35. Шар на холме. 12 апреля 1961 года. Вечер. Место приземления спускаемого аппарата между Узморьем и Смеловкой. Ближе к вечеру зачарованная толпа на месте приземления Востока разрослась до нескольких сотен человек, и все время прибывали новые люди. За несколько часов после прибытия из космоса странный обожженный шар внеземного вида стал, по словам одного из свидетелей, местом паломничества. Над дорогой к верховьям оврага, где он лежал, поднимались клубы пыли. Люди на машинах, на мотоциклах, велосипедах и пешком торопились взглянуть на диковинку поближе. Некоторые из них проехали больше ста километров, чтобы ее увидеть. Скромная охрана из солдат майора Гассиева за это время увеличилась за счет одной из поисково-спасательных групп, искавших Восток. Руководил ею Арвид Палла, с рассказа о котором начинается эта книга. Однако его большой опыт в поиске космических собак и манекенов в заснеженных дебрях и их возвращении сегодня не мог ничем ему помочь. Спускаемый аппарат считался государственной тайной, но людям в толпе было на это наплевать. Татьяна Макарычева была тогда 12-летней школьницей. Там были солдаты с автоматами. Когда мы подбежали, они сказали «Не подходите, а то он взорвется». Мы были ошарашены. «Взорвется?» Но они не могли удержать нас. Как только они отворачивались, мы подбегали и отдирали себе по кусочку. В отчаянии охранники вбили коля в землю вокруг спускаемого аппарата и накрыли его брезентом, но зевайки все равно не расходились. В их числе были не только школьники, но и учителя, советские граждане, которые лучше понимали ситуацию, как, например, Маргарита Бутова. Я тоже не смогла остаться в стороне. Было очевидно, что шар подвергся действию очень высоких температур, Он был закопчённый, оплавленный, застывшими каплями металла. Внутрь шарика вела овальная дверца. Я попросил одного из солдат приподнять брезент совсем немножко, чтобы люди могли заглянуть внутрь. Они приказали всем отойти шагов на двадцать и, схватив брезент с обеих сторон, подняли его. Народ, не в силах сдержать эмоции, бросился к спускаемому аппарату. «Стоявший на охране воинский наряд с трудом сдерживал эту массу людей», — рассказывал Палла. «Каждому хотелось увидеть космический корабль, увидеть его внутреннее оборудование, потрогать руками и взять что-либо на память». Многим удалось. Один подросток схватил оставшийся у Гагарина последний тюбик шоколада. «Помню, я попробовала чуть-чуть и выплюнула», — сказала Татьяна Макарычева. «Если бы вы предложили это нам сегодня...» Мы бы и есть не стали. Другие отрывали кусочки обожженной фольги от растрескавшейся оболочки шара. Они до сих пор хранятся под стеклом в деревенской школе Узморья. Похоже было, что собравшаяся толпа по мелочам растащит все, что было в корабле ценного. В конце концов Палла, рассудив, что если победить толпу невозможно, то к ней лучше присоединиться, решил устроить для собравшихся импровизированную и, как оказалось, шумную пресс-конференцию и рассказать о полёте Гагарина, его физическом состоянии и работе систем корабля. Многие вопросы, как вспоминает Маргарита Бутова, были острее, чем все, что ручные репортеры «Правды» осмелились бы спросить. Спросили у военных, а где приземлился сам Гагарин. Те показали. Примерно через 2 километра. И мы пошли туда по краю пахоты. Вот вам и выдумка, что он приземлился в спускаемом аппарате. Последствия этого противоречия между санкционированной государством пропагандой и правдой нанесли удар репутации страны уже через двое суток, когда даже официальное новостное агентство ТАСС запуталось в собранных данных и опубликовало реальную версию. Она просуществовала недолго, пока кто-то не заметил оплошность и не удалил лишнюю информацию. Эта информация так и оставалась в забвении следующие 30 лет. Но на короткое мгновение приподнятый перед народом брезент в тот день стал почти символическим актом, дразнящий возможностью заглянуть за кулисы, куда обычно допускали только избранных. Эмоциональный эффект полета Гагарина взял верх над стражами, задачей которых было охранять государственные секреты. А затем все взяло в свои руки государство, пытавшееся замести следы. Ближе к вечеру на место начали пребывать военные и чины КГБ в Черных Волгах», с собой они привезли собак. Нужно было найти пропавший радиомаяк и надувную лодку Гагарина, оторвавшиеся во время спуска на парашюте. Еще было кресло, в котором он катапультировался. Еще одно опасное указание на истинный характер его приземления. Люди из КГБ прочесывали поля, леса и деревни, опрашивали людей, которые могли знать, где эти предметы находятся, или могли указать тех, кто знал. Кресло быстро нашлось в километре от места посадки, и его увезла военная машина. Радио и лодку найти оказалось сложнее. Их обнаружила пара пастухов-подростков, которые быстро утащили и поделили добычу. Один взял радио и спрятал его под стогом соломы. Второму досталась лодка. Если ее надуть, с нее можно было ловить рыбу на Волге. Вопрос был в том, как заставить ее надуться. Татьяна Макарычева знала обоих мальчишек. Правда, даже 58 лет спустя она не захотела назвать их имена. Один из них попытался использовать велосипедный насос. Не сработало. Затем он попытался сделать это при помощи автомобильного насоса. Это тоже не сработало. Ничего не произошло. Затем он увидел на лодке маленькую оранжевую капсулу, похожую на сдутый оранжевый шарик. Он взял ее и проткнул. Раздался взрыв. Весь двор засыпало оранжевой краской. Все коровы, куры, все стало оранжевым. Ну, тогда им пришлось признаться. Ближе к концу дня по небу пронеслись четыре вертолета. Они сели около востока, рядом со спешно вбитыми колями пала и испугали толпу. Из вертолетов выпрыгнули инженеры Королева и государственные чиновники, а затем вышел сам Королев в черном плаще и шляпе. Они только что прилетели с аэродрома в Энгельсе, где пересели вертолеты после долгого перелета с космодрома. В Энгельсе они разминулись с Гагариным на пару часов, но с ним им предстояло встретиться вечером, когда все доберутся до Куйбышева. Гагарин должен был прибыть туда позже. Теперь же пришел черед спускаемого аппарата. Королев нырнул под огораживающую веревку, чтобы подойти к шару ближе. Толпа отреагировала возбужденно. Люди наблюдали за ним, гадая, кто же это может быть. Никто его не узнал, как никто не узнал и сопровождавших его людей. Он явно был слишком стар, чтобы оказаться самим Гагарином, но по всем признакам это был кто-то весьма важный. Он стоял возле шара. По воспоминаниям Марка Галая, Королёв несколько минут простоял молча. Затем он мягко погладил шар и сказал, «Хоть снова в космос, запускай». Казалось, он был поражен состоянием посадочного аппарата, несмотря на испытание огнем. «Он теперь история», — сказал Королев. «Достояние всего человечества. Он первый». Он провел рукой по лбу, надел шляпу, сказал несколько слов коллегам, а затем улетел. Самолет Гагарина не смог приземлиться на аэродроме Кряж под Куйбышевым, где была запланирована последняя на тот день остановка. Там обстановка была еще хуже, чем в Энгельсе, если такое можно себе представить. Как и в Энгельсе, оставалось загадкой, каким образом все в городе, кажется, знали о прибытии Гагарина. Но факт остается фактом. И когда Ил-14 показался над аэродромом, оказалось, что его заполонили сотни людей. «Вдоль полосы стояли люди, перебегали», вспоминал пилот Виктор Малыгин. «Когда мы над полосой проходили, перебегали люди туда-сюда». Несколько минут самолет кружил, пока солдаты не расчистили полосу и только после этого смог, наконец, приземлиться. Малыгину приказали отогнать самолет к самой дальней точке поля, подальше от толпы. Там ждал Каманин с пятью другими космонавтами. Гагарин вышел из самолета в том же небесно-голубом термобелье, которое надел еще на космодроме. Никто не догадался снабдить его сменой одежды. Он замерз. Здесь, в Центральной России, весна была только на подходе. Волович одолжил ему свой драгоценный кожаный летный шлем — Тот самый, в котором он прыгал в 1949 году с парашютом на Северном полюсе. По крайней мере, он помог Гагарину сохранить голову в тепле, хотя самому Воловичу больше никогда уже не суждено было увидеть свой шлем. В один из последовавших дней он пал жертвой всеобщей тяги к сувенирам. Каманин подошел к Гагарину. «Я волновался и переживал за него», — записал он в своем дневнике позже тем же вечером, как за родного сына. Теперь они тоже обнялись и поцеловались. Но вокруг них, как ранее в Энгельсе, тут же начала собираться возбужденная толпа. «Возникла опасность давки», — писал Каманин. А Юра, хотя и улыбался, но выглядел сильно утомленным. «Пора было отправляться». Каманин повел его к машине, когда подбежал Титов. «Гагарин был окружен генералами, а я простой старший лейтенант со скромными погонами. Но мне было интересно узнать, невесомость какая она?» Юра шел по проходу, а я проталкивался к нему. Все смотрели на меня. «Что это за безумный лейтенант?» — говорили они. И все-таки я добрался до Юры. «Как невесомость?» — спросил я. «Нормально», — ответил он. Так мы в первый раз встретились после полета. Торопливый вопрос, торопливый ответ. Но во время этой первой встречи в аэропорту между Гагариным и Титовым, между Гагариным и всеми остальными космонавтами, образовалась пропасть. Он теперь был огражден, окружен вниманием, он стал другим. И дело было не только в том, что другим его сделало пережитое, не только в том, что ему довелось видеть и преодолевать то, с чем они пока не сталкивались, не только в том, что он теперь стал майором, а Титов оказался младше по званию. Статус Гагарина стал принципиально другим. Всего за несколько часов он обрел известность, стал объектом своеобразного поклонения, и это отделило его и от Титова, и от друзей, и от остального человечества. Титов все это видел, и ему было очень тяжело. «Я все еще чувствую зависть», — признался он с завидной честностью много лет спустя. «Прямо до сего дня». Все расселись по машинам и в сопровождении милицейского эскорта на мотоциклах направились к даче обкома по улицам Куйбышева, запруженным ликующими толпами. «Кто-то из толпы бросил велосипед под колеса машины», — вспоминал Титов. Они хотели, чтобы Юра остановился и поприветствовал их. Машина вильнула, чтобы избежать наезда. Мотоциклы пронеслись по городу и, наконец, выехали за его пределы. Дача стояла на высоком берегу Волги. Несмотря на голые зимние деревья и коричневый пейзаж в землистых тонах, место было прекрасное, как заметил Каманин, с прекрасным видом на реку с балкона третьего этажа. Здесь Гагарину и остальным космонавтам предстояло провести пару ближайших дней и немного расслабиться. Утром Гагарин должен был предстать перед Государственной комиссией с секретным отчетом, но сейчас он мог, наконец, отдохнуть. Но отдохнуть было непросто. Дом стремительно наполнялся чиновниками, местными партийными деятелями, военными чинами, представителями Министерства внутренних дел, местными начальниками КГБ и прочими, кто, как писал Голованов, к событию решительно никакого отношения не имел. Но все они прибыли, чтобы посмотреть на Гагарина. Некоторые уже начали выпивать на первом этаже, пока он принимал душ, избавившись, наконец, от термобелья. В какой-то момент ему, судя по всему, удалось поговорить по телефону с Валентиной и матерью. Их перевезли в Москву и поселили в гостинице, потому что жить в их квартире было невозможно из-за постоянной толпы народа. Мы не знаем, что было сказано, но сестра Гагарина Зоя позже узнала кое-что о содержании разговора. «Конечно», — рассказала Зоя, — «мы не могли до конца поверить в то, что все на самом деле в порядке, пока не увидели его. Вы знаете, у нас русских есть поговорка». Чтобы поверить, нужно потрогать». Позже, в тот же вечер, Гагарин сыграл спокойную партию на бильярде с Каманиным и Титовым. Затем вернулся в свою комнату. Он был там, когда прибыл Королёв. Ярослав Голованов, первый биограф Гагарина, брал у него интервью в 1968 году. Согласно версии Голованова, У королева глаза были на мокром месте, когда он увидел Гагарина. Мужчины обнялись и расцеловались. Гагарин, кажется, хотел успокоить королева. Все хорошо, Сергей Павлович, сказал он, все в порядке. Королев какое-то время не мог найти слов, чтобы ответить ему. Отдыхай, сказал шеф наконец. Завтра проведем госкомиссию, все расскажешь. Они спустились вниз. На столе был накрыт праздничный ужин, но ни у кого на самом деле не было настроения. Прозвучало, если верить Голованову, несколько очень торжественных и скучных тостов, но все слишком устали. Большинство из собравшихся были на ногах 20 часов и более. Очень скоро все разбрелись по комнатам. Гагарин ушел к себе. Еще до полуночи он крепко спал, а по другую сторону от его двери всю ночь сидел на стуле, и охранял его телохранитель из КГБ. На этот раз под матрасом у космонавта не было никаких датчиков. В Вашингтоне было 16.00. Президент Кеннеди собрал в зале Государственного департамента более 400 репортеров. Ранее в этот же день, отправив формальное поздравление Никите Хрущеву, Он встретился в овальном кабинете с главой НАСА Джеймсом Уэббом и сенатором Робертом Кэром, бывшим губернатором Оклахомы, чтобы обсудить будущую конференцию по космосу в Талсе. Эта встреча была запланирована задолго до того, как на президента свалилась бомба в виде Юрия Гагарина. В результате тема Талсы отошла на второй план. Разговор крутился в основном вокруг полета Гагарина. В качестве наглядного пособия для Кеннеди и, может быть, чтобы помочь ему наглядно представить усилия НАСА по пилотируемому космосу, Уэб принес с собой маленькую модель капсулы «Меркьюри». Это оказалось ошибкой. В свете произошедшего это придало встрече элемент фарса. Кеннеди кисло пошутил про мультяшную штуковину, шлепнувшуюся на стол в овальном кабинете. «Быть может, — сказал он, — Уэб купил ее в магазине игрушек сегодня утром. Затем подошло время вечерней пресс-конференции. Для начала Кеннеди напомнил аудитории, что на этот день приходится 16-я годовщина смерти президента Рузвельта, а также годовщина, он не сказал, которая, объявления о создании вакцины от полиомиелита. После трех минут рассуждений на эту тему он открыл пресс-конференцию и предложил задавать вопросы. Первый вопрос был не про космос, а про Кубу. Принял ли президент решение по вопросу о том, насколько далеко готова пойти страна, чтобы помочь антикастровскому восстанию или вторжению на Кубу? Ответ президента был уклончивым. «Я хочу сказать, что ни при каких условиях не будет вмешательства на Кубе с участием вооруженных сил США». Он не сказал, что до вторжения на Кубу подготовленные ЦРУ-группы осталось всего 5 дней. Не сказал и о том, что часть Атлантического флота США уже направляется в Карибское море для оказания негласной поддержки. Второй вопрос был о Гагарине. Может ли президент изложить свои взгляды на советское достижение, доставку человека на орбиту? Может ли он также сказать, что это значит для космической программы США? Президент мог, но давалось ему это с явным трудом. В теленовостях он выглядел почти оглушенным. Говорил с опущенными глазами и напряженным лицом, в речи спотыкался и мямлял. В первых двух фразах он умудрился восемь раз произнести «э». Ну, это очень впечатляющее «э» научное достижение. Я также думаю, что «э», «мы», э, «все мы», «э», как представители одного рода, испытываем величайшее э, восхищение тем э, русским, который принял участие в этом необычайном подвиге. Я уже направил поздравление мистеру Хрущеву, и э, я э, направил поздравление человеку, который совершил это». Помимо пропуска слова «человеческий» перед словом «род», что, несомненно, было вызвано стрессом, По-настоящему странным здесь было отсутствие имени того человека, который совершил это. За всю получасовую пресс-конференцию Кеннеди ни разу не упомянул Гагарина. Вместо этого он попытался, не слишком, впрочем, убедительно, ответить на некоторые вопросы, касающиеся отсутствия прогресса в американской космической программе. У советов, признал он, есть более крупные ракеты — которые способны поднимать больше груз, и это преимущество останется у них надолго. Прозвучало не слишком по-боевому. Когда его попросили высказаться по вопросу о том, почему американцы устали вечно приходить вторыми после Советов, он ответил с заметным раздражением. «Как бы кто ни устал, а никто не устал сильнее, чем я», возразил он, «факт есть факт». На исправление ситуации потребуется время, и нам нужно это признать. Но, — сказал он, — сейчас мы действительно позади. Для президента это, безусловно, был не лучший час в жизни. Сначала увиливание по поводу Кубы, теперь это. Не доказывают ли коммунисты этим, — спросил один репортер, попадая в яблочко, что их система более жизнестойка, чем наша. Кеннеди снова начал спотыкаться. «Я не считаю первого человека в космосе признаком ослабления нашего... Э, нашего... Э, свободного мира», сказал он, прежде чем пуститься в путанный рассказ про американские технологии опреснения воды, которые затмят любые другие научные достижения. Может, это и так, но превращение соленой воды в пресную, каким бы достойным делом оно ни было, не шло ни в какое сравнение с победой над русскими в космосе. По существу Кеннеди упустил главное, в точности, как упустил его и Эйзенхауэр, когда Советы запустили спутник, а он поехал играть в гольф. Америка слишком часто оказывалась второй, а необходимо было стать первой. Необходимы были действия, причем быстро, прямо сейчас. Но действий не было. Вместо этого, по иронии судьбы, достойной какого-нибудь романа, кульминацией этого дня стала долгожданная публикация отчета комиссии Дональда Хорнига по пилотируемой программе «Меркьюри», заказанного советником президента Кеннеди по науке Джеромом Визнером еще в феврале. Документ прибыл в Белый дом, всего 65 страниц убористого текста, и сводился он к одному простому выводу — Программа Меркурий далека от завершения. Следует проявить осторожность. Нужны новые консультации. Необходимо провести дополнительную серию тестов на центрифуге с участием людей и шимпанзе, прежде чем подвергнуть астронавта опасности. Мы не уверены, как хотелось бы, делали вывод автора отчета, что человек сможет нормально функционировать в орбитальных условиях. Однако один человек уже смог сделать это. И теперь лидер его страны собирался отметить это событие самым масштабным праздником в истории России для пущей убедительности.